7 Мой план был неплох всем кроме одного важного момента: собственного повышения. Казалось бы с этим все просто, надо набрать нужное количество очков в шкале прогресса. 44720 если быть точным. Другими словами можно убить одного вратаря с десяток ино мирных тварей или 95 смертных. Всего ничего. Понятно, что в Улуме ничем подобным заниматься я не мог. Разве что можно попробовать скупить всех гурлов и умертвить их одним махом? Нет, бред. Как вариант смотаться на поиски тварей или выследить вражеского вратаря. Казалось бы, ситуация патовая. Однако у меня и на этот счет были определенные размышления. Вот только они стремились за границы данного мира. Собственно, у молодого вратаря, все еще подающего надежды, имелся свой взгляд на этот счет. но я решил его немного отсрочить. Для начала необходимо было найти укромное место, где можно было оставить гурла, и где в скором времени мне предстояло встретиться с Лицием. Мы искали пещеру. Не крохотную, чтобы просто укрыться в ней, а достаточно вместительную. Желательно глубокую, уходящую далеко под землю. И вот за этими событиями и прошел весь остаток длинного дня, к концу которого мы укрылись в одной из найденных пещер. хорошо заключил я глядя на два спутника планеты на небе отражающие свет местной звезды чего хорошего бурчала рис здесь холодно еда пахнет даже не буду говорить чем а вода такое ощущение что содержит всю таблицу менделеева недельку в вулуме и у меня волосы начнут выпадать иногда мне кажется что от донжона ушла настоящая рис а со мной остался ворчун он бы так не сделал девушка пнула меня под колено но тут же сама схватилась за ногу ну да еще бы поезд на полном ходу попыталась остановить ложись спать завтра будет трудный день рис что то пробубнило в ответ но стала укладываться у теплого бока лежащего горла тот кстати действительно оказался смирным съел пару тушек которая заготовил нам кракоют и отправился дрыхнуть но больше всего мне нравилось что животное не издает никаких звуков фырканье и крики произнесенные в неподходящее время в будущем могли бы очень навредить именно здесь глядя на две луны рассматривая каменистую поверхность я окончательно уверился в своем плане света было вполне достаточно даже для подслеповатых носорога людов думаю все получится следующий день принес нам еще несколько часов бесцельных хождений по мукам точнее поскудной нарастиительность земле улума Мы бродили, стараясь не отходить далеко от лагеря. Вряд ли лицей захочет провести три-четыре часа пути ради разговора с вратарем. Даже такого заманчивого. Но, как известно, тот, кто ищет, всегда находит. Пещера оказалась намного больше, чем я ее себе представлял. С длинным извилистым ходом, который убегал вниз к подземному озеру. «Я бы никому отсюда пить не советовала», — Рис зажала нос. «Хорошо, если просто пронесет». А то ведь можно и навсегда здесь остаться. Ага, диарея, импотенция, а потом смерть. Не переживай, тебе импотенция точно не грозит. Я искоса поглядел на нее, не став говорить, что уже думал об этом, причем неоднократно. Не про половую дисфункцию смертных особей мужского пола, а как раз о необходимости завести то, что благородный Джиггернаут ласково именовал термином «инструмент». хотя если вспоминать дословно там было нечто вроде инструмент для счастлиливания всех возможных женщин ближних и дальних миров кроме арчанок зеленокожих джаггернаут почему то не любил сразу после инициации добряк просветил меня о вопросах анатомии вратарей мы были созданы идеальными без всего лишнего но при желании каждый мог увеличить или модифицировать по своему разумению одно из частей тела Сделать более длинную руку или нарастить нечто вроде панциря на грудную клетку. Однако любое вмешательство требовало дополнительного использования пыли, как разового, так и постоянного, при дальнейшей эксплуатации. Я пока размышлял, нужно ли все это. Точнее не все, а конкретно одна вещица, из-за отсутствия которой мне посчастливилось получать столько насмешек. Джиггернаут даже идеальный размер подсказал. Чуть выше колена, ниже не надо, мешать будет. ищущему в этом вопросе можно было верить ну да ладно не о том все думаю пойдем наверх сказал я рис надо привязать горло а если мы не вернемся забеспокоилась рис что будет со счастливчиком счастливчиком ты уже имя ему дала а что такого ему же в определенном смысле повезло что мы его выкупили если мы не вернемся то лучше тебе подумать что будет с мирами а не с одним бедным горлом Девушка надулась, но я добился самого главного. Она замолчала. «Счастливчика!» «Что за дурацкая кличка!» «Мы разместили чуть выше». Я придавил привязь огромным камнем, чтобы Гурл не удрал в случае чего. Рис напоила его и дала одну из оставшихся тушек, которую животное с благодарностью проглотило в один присест. «Что ж, теперь можно было отправляться». «Как-то это не очень соотносится с тем, что тебе говорил Драйк». рис сверкнула глазами видимо дулось еще за оставленного горла и зря перемещать животное в другой мир было бы глупо пыль лишь тратить да и кто знает как он отнесется к увиденным существам еще испугается рванет напрямки через болото нет здесь будет безопаснее а вот к девушке это как раз не относилось отследить нас по вратарскому следу будет трудно мы удалились слишком далеко от места появления и в том мире нас никто не увидит он закрыт остаются лишь местные неразумные существа которые нам и нужны сама понимаешь оставить без надзора я тебя не могу вдруг что случится а там ты будешь под моей защитой не бойся мы туда и обратно нас никто не заметит или ты что то видела видела посерьезнела девушка отдаленный темный мир где я погибну Но это как одна из вероятностей. Харулы слишком много сталкиваются со смертями. Часто с теми, которым не суждено произойти. Ладно, хватит уже балаболить. Если нам надо повысить тебя, чтобы надавать по заднице этому кошаку, давай сделаем это побыстрее. У меня были ровно такие же мысли, только без задницы и кошака. Я взял рис за руку и сосредоточился именно на той точке, где оказался в прошлый раз при посещении мира. Я не знаю, что я не знаю, «Мой первый мир, если не брать ту досадную неприятность, с оон там». После голого и неуютного улума, заболоченная местность со множеством быной растительности и мелких гладких, как зеркало озер, радовала глаз. «Да, милое местечко, если не брать во внимание существ, населяющих его». Речь, конечно, шла не о разумных. «Что за мир?» деловито поинтересовалась Рис. «Эртес». «И почему его закрыли?» «Были причины», — уклончиво ответил я. «Не признаваться же ей, что у вратарей не хватало ресурсов содержать этот мир, и пришлось бросить на произвол судьбы бедных лягушат, потому что путь сюда был более нецелесообразен». «Слушай меня внимательно. Будем продвигаться вперед. Сначала я, а когда скажу, ты. Все понятно?» «Предельно. Седьмой, не думай, я знаю, что герои умирают всегда первыми». «Именно», — ответил ей я, — «жди возле обители». Сам я пошел вперед, в ту сторону, в которую когда-то давно улепетывал лягушонок. Двигался неторопливо и осторожно, прощупывая на наличие эманаций все окрестности. И абсолютное отсутствие эмоций, любопытство рис не в счет, не могло сбить меня с толку. Оно обозначало лишь одно — те самые зубастые черви эмоций не испытывают. хлюпани воды разносилась далеко вперед ноги периодически вязли в тягучие жижи поэтому приходилось выбираться на поросшие травой кочки однако вместе с тем я не старался побыстрее проскочить их надо было привлечь внимание показать что здесь есть очень интересная добыча то что она абсолютно невкусное дело другое надо сказать прошел я значительно дальше лягушонка даже начал беспокоиться как бы эти твари не уплыли в дальние края на зимовку на легкое движение воды заставило улыбнуться идет рыбка только удочку готовь озеро вспенилось будто в него опустили гигантский кипятильник и на поверхности показалась огромная пасть усеянная зубами червь довольно точно определил где я нахожусь и гигантским прыжком рванул к добыче со стороны обители раздался громкий испуганный вскрик но я не сводил глаз с исполинского тела что изгибаясь выпрыгнула из воды чуть присел и в самый последний момент метнулся навстречу. Доспехи заскрипели под острыми зубами червяно и только. Я оказался в пасти, которая уже стала закрываться. Видимо, тварь хотела быстренько переживать меня. Надо же знать, что вратари плохо перевариваются и вызывают расстройство желудка. Меч, явно не предназначенный для таких низменных вещей, как убийство неразумных тварей в отдаленных мирах, описал полудугу, и червь вздрогнул. на меня полились литры крови а сама тварь задрожала вагонии еще один взмах теперь чуть пошире и я отделил голову хотя трудно понять где здесь голова самым нетрадиционным способом обычно это делали снаружи а никак не изнутри прогресс пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят из двадца тысяч пятидесяти собственно не так плохо как я ожидал прогресс изменился на двести пятьдесят очков чему у и намирцев но лучше чем воевать со смертными из неприятного ищущих убивать гораздо проще ты не оказываешься залит липкой кровью я прошел еще немного вперед до сухого пяточка между озерцами продвинулся дальше а потом снова вернулся и махнул рис то побежала ко мне с такой прытью будто за ней гналось как минимум с десяток червей таким методом моей простой но вместе с тем не эстетичной прокачки мы следовали дальше познавали невыученные страницы в биологии червей ртеса а я мысленно рассуждал были ли у лягушат хоть какие то шансы выжить в этом мире думаю раньше аборигены точно прибегали к услугам ищущих контролируя популяцию водных тварей а вот теперь смертная скинула руку рис обыватели поправил ее я смертными мы называем вообще всех вас общение с вартарями не пошло тебе на пользу сам я заметил поселение еще раньше с интересом разглядывая его построенное на большом участке суши единственным в окрестностях оно представляла недоступной для червей кусок земли видимо ползать у них получалось хуже чем плавать поэтому лягушата чувствовали себя в относительной безопасности домики находились высоко на кривоватых сваях построенные из палок и еще каких-то палок обтянутые тонкими шкурами морских тварей нет ни не червей кого-то другого значительно скромнее по размеру общение со смертными сделала из тебя за нуду парировала меж темрис так что там есть кто я кивнул сначала заметив несколько снующих фигур а после подтвердил все это эмонацияями самыми странными которые удавалось ощущать от встреченных смертных Как правило, обыватели и ищущие, увидев вратаря, боятся. Страх, самый верный помощник при выживании, был вполне логичным чувством. Перед тобой бессмертное и могущественное создание. Кто знает, что ему взбредет в голову. Но от лягушат исходила такая гамма любви, обожания, восторга и почитания, что теперь испугался я. Так тоже бывает, когда ты сталкиваешься с чем-то новым, прежде не изученным. смертное пританцовывая ждали нас на краю поселения борясь с желанием броситься навстречу а как только мы ступили на твердую почву нас тут же окружилось десяток лягушат вернулись дорогой вратарь ищущая обитель заработала мы спасены голоса были похожи на мысли сумасшедшего рождающиеся против его воли мне стоило неимоверных усилий сначала успокоить говорящих а потом объяснить что они ошиблись и тогда любовь и восхищение сменились отчаянием что у вас тут происходит спросила рис недовольно глядя на меня ну да конечно я плохой сначала не дал взять с собой горло потом расстроил бедных лягушат осталось только на польшу напасть это что еще за мир такой и устроить геноцид одно из известных раз чтобы совсем не разочаровывать спутницу лягушата между тем перебивая друг друга и растягивая о, стали рассказывать о своей нелегкой жизни. Хорошо, что не всю историю мира, где жили перепончатые и их давние враги черви. Вообще последних было очень мало и водились они в дальних морях, но постепенно подъели там все, что только можно. Поэтому стали мигрировать сюда. Мелкая рыба, которой питался этот забавный народ червей не привлекала, а вот лягушата наряду с рядом млекопитающих. напротив, показались очень вкусной и питательной едой. И даже тут не приходилось посыпать голову пеплом, аборигенам удалось договориться с кочующими и ищущими, чтобы те охотились на червей. Сначала им предлагали рыбу, крохотный жемчуг, большие раковины. Некоторые племена даже не гнушались выставлять своих лучших женщин, но последние не пользовались популярностью у ищущих, а товары лягушат постепенно перестали вызывать интерес. С каждым годом смертных из других миров приходило все меньше, а через какое-то время они попросту исчезли. Дальнейшую историю я уже знал. Обители стали закрываться, а вскоре пришли злые вратари и из-за нецелесообразности отключили последний алтарь, а вместе с ними и надежду лягушат хоть как-то выстоять в этой борьбе. «Черви стали умнее», жаловался самый крупный перепончатый, видимо, старейшина. «Теперь...» они не скитаются а выжидают нас там где мы кормимся еды становится меньше народ голодает ему сразу же вторили со всех сторон да плохи дела все оставили нас а где ваши кормовые места спросила рис к западу от поселения — ответил старейшина. — У Белого моря! — Мы вам поможем, — безответственно заявила девушка. — Правда, седьмой? — Можно тебя на минутку? Я взял ее за локоть с такой силой, что она даже вскрикнула, и отвел в сторону, подальше от мельтешащих лягушат. — Не забыла, для чего мы здесь? — Разве ты не понимаешь, что они погибнут без нашей помощи? Что важнее судьба артртеса или всех миров, ответил я ее же недавними словами. Риз скривилась, будто съела незрелый лимон, а я лишь махнул рукой, чтобы она шла следом. Если честно мне было без разницы где бить червей, на моем счету уже имелось девять тварей. осталось десять. Но девушка не должна была забывать какова наша цель. Вы живутут ли лягушата? смотря в каком временном промежутке рассматривать этот вопрос. Если мы им поможем, то в следующие несколько лет все будет неплохо может их популяция даже увеличится, но вскоре черви вернутся хищники всегда находят добычу, поэтому судьба разумных существ этого мира где им никто не мог помочь была предрешена через год десятилетия пусть даже век здесь не останется ни одного лягушонка по пути к белому морю нам предстояло преодолеть несколько озер. Тут мы встретили всего двух червей, причем не сказать, чтобы очень уж крупных. По всей вероятности изгои, отбившиеся от основных тварей. Повезло, что система зачла их как обычных. И лишь спустя час мы вышли к бесконечной водной глади, уходящей к горизонту. Вода была мутная, непрозрачная, белая. Соваться в такую даже мне, закованному в доспехи могущественному существу, казалось верхом безрассудства. но вместе с этим в море кипела жизнь. Своим усиленным по сравнению с обычными смертными зрениями я видел, как играла у поверхности рыба. Косяки больше и крупнее, то и дело меняли направление, держась ближе к суше. Чуть дальше от берега, подставляя под лучи солнца толстые бока, резвились внушительных размеров млекопитающие. Их лоснящиеся тела казались не менее идеальными, чем оболочки вортарей. Поэтому, когда вода забурлила и обогрелась кровью, я вздрогнул. певдодельфины в миг разлетелись по сторонам а нашему виду открылась омерзительная картина трое червей терзали труп убитой жертвы скостованные сферы огня смогли отвлечь вари от пиршества чем мне нравились эти черви так это прямолинейностью даже некоторой тупостью существа поумнее начали бы оценивать обстановку а эти сразу бросились на меня я вложил упоение в транс и окружающая действительность изменилась реальность будто подрагивала под моим взором а подступающие черви замирали чтобы через мгновение оказаться там где я их ждал со стороны это смотрелось как баги в компьютерной игре вот именно сейчас я точно понял что это память серга игры баги текстуры слова мне незнакомые и чуждые интересный все же он был человек наверное Хорошо, что в состоянии транса моя матрица не могла отвлечься на ненужные воспоминания меня будто в одно мгновение переключили в боевой режим отскок по пояс в воде он вышел не очень изящно и взмах мечом прогресс 18 тысяч восемьдесят из два тысяч пяти направленные молнии которые заметно сбили напор второго червя и прыжок вперед в попытке распоррог его чрева вышло еще хуже чем при отскоке проклятая вода мешала движению но до тела твари я достал правда чиркнул лишь с трием пришлось сразу же дорабатывать повторным выпадом прогресс восемнадцать тысяч триста тридцать из двад тысяч пятити предыдущие ошибки я учел поэтому попросту вложил остатки упоения в прорыв вышла эффектные с брызгами думаю червь даже не понял что произошло прогресс восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят из двадти тысяч пятидети пойдем по берегу сказал я рис вернувшись и учтя ошибки биться в воде против червей было не очень удобно после крошечных озер бескрайняя белая гладь казалась действительно нескончаемой лягушатом и в самом деле можно было кормиться здесь особо не напрягаясь я даже встретил их брошенные снасти и переломанные рогатины по всей видимости черви пришли сюда недавно именно поэтому они еще не подъели всю крупную рыбу в море часть их почему то ушла дальше в озера но основная масса водилась здесь шутка ли за пять минут мы повстречали еще шестерых тварей а продвинулись всего ничего последнего червя я выманил почти на берег пощеготал огнем и обезглавил у самой кромки воды глядя на заманчивые строки прогресс двадцать тысяч восемьдесят Из двадцати шести тысяч четырехсот пятидесяти девяти. Уровень развития тринадцатый. Доступно четыре очка распределения. Мне было достаточно и трех. Я сразу открыл вкладку со способностями и выбрал нужную. Что ты делаешь? Нет, нам надо зачистить хотя бы прибрежную полосу. Я не слушал рис. Твердой рукой взял ее за руку и переместился обратно. Лишь проверил количество пыли. Наполнение пылью пятьдесят девять процентов. Гурл был на месте. Он лениво повел ухом, но тут же закрыл глаза. Две луны ярко освещали пустынную землю возле пещеры. «Бездушная скотина!» Я получил удар в грудь, хотя больнее от него было только девушке. «Тебе плевать на всех!» «На тебя не плевать», — спокойно ответил я, чем явно удивил Рис. «Ляг, поспи. Скоро рассвет?» а день впереди очень тяжелый.